После университета приятель помог мне устроиться в издательство, выпускавшее школьные учебники. Я коротко постригся, начистил ботинки, облачился в костюм. Издательство так себе, но в тот год литературоведом вообще некуда было податься. А с такими оценками, как у меня, да еще без связи, в более приличном месте я бы точно получил отворот-поворот. Поэтому пришлось довольствоваться тем, что есть». На работе я быстро заскучал, чего и следовало ожидать. Место, в принципе, оказалось неплохое, да беда в том, что редактирование учебников не доставляло мне ни малейшего удовольствия. Полгода я вкалывал изо всех сил, надеясь войти во вкус. Но должен же быть результат, когда отдаешь все силы. Но в конце концов смирился. Не для меня такая работа, как ни крути. И окончательно пал духом. «Казалось, жизнь кончена. Если ничего не случится, так и придется загибаться за этими тоскливыми учебниками месяц за месяцем. До пенсии еще 33 года. Нескончаемая череда дней. Читай гранки, считай строчки, проверяй орфографию. Женюсь на порядочной девушке, обзаведусь детишками. Буду ждать премии два раза в год. Единственная радость» помню, Идзуми как-то сказала, «Ты станешь замечательным человеком. Обязательно. Я знаю. Ты отличный парень». Стыдно вспоминать эти слова. Эх, Идзуми. Нет ничего замечательного во мне. Теперь поняла, наверное. Ну что поделаешь? Все мы люди. Как автомат, отработав день в издательстве, все свободное время я читал или слушал музыку. И решил... Раз я обязан работать, значит, оставшееся время надо тратить с пользой для себя, для удовольствия. Выпивать после работы с другими сотрудниками не ходил, и не потому, что был нелюдим. Вовсе нет. Я никого не сторонился. Просто не желал завязывать личных отношений с коллегами в нерабочее время. Считал, что мое время должно принадлежать мне одному». Так незаметно пролетели четыре или пять лет. За эти годы я сменил несколько подружек, но ни с одной меня надолго не хватало. Проходил месяц с другой и начинала мучить мысль «нет, это не то». Во всех было что-то не то. С несколькими я просто переспал без особых эмоций. В то время третий этап в моей жизни. Двенадцать лет от поступления в университет до того, как мне стукнуло тридцать. Годы разочарований, одиночества и молчания, когда я никому не открывал душу. Вечная мерзлота, одним словом. Я все глубже замыкался в себе. Везде один ел, гулял, ходил в бассейн, на концерты, в кино, и ничего от тоски и грусти не умер. Часто думал о Симамото и Идзуме. Интересно, где они, чем занимаются?» «Наверное, замуж вышли. Может, и дети уже есть. Повидаться бы. Поговорить хоть часок. Уж им-то можно рассказать о себе. Все откровенно. Часами ломал голову, как бы помириться с Эдзуми или встретиться снова с Симамото. Вот было бы здорово», — воображал я, и в то же время пальцем не пошевелил, чтобы мечты мои сбылись. Нет, эти двое ушли из моей жизни и больше не вернутся». Время нельзя повернуть вспять. Я начал разговаривать сам с собой, прикладываться по ночам к бутылке. Стали одолевать мысли, что я никогда не женюсь. На второй год работы в издательстве я познакомился с одной хромоножкой. У меня с ней случилось свидание. Один парень с работы потащил меня навстречу со своей девчонкой, сказав, что она подружку приведет. «Правда, она хромает немножко, — конфузливо проговорил он, — «но зато очень миленькая и характер замечательный. Она тебе понравится, точно. Да она почти и не хромает, так, чуть-чуть ногу приволакивает». «Ну и ладно, велика важность», — отозвался я. «Сказать по правде, никуда бы я не пошел, не заикнись он о ее больной ноге». «Эти свидания, пара на пару, мне до чертиков надоели». «Идешь и не знаешь, какую кошку тебе в мешке подсунул на этот раз. Но, услышав, что она хромая, я уже не мог отказаться. Да она почти и не хромает, так чуть-чуть ногу приволакивает. Подружка моего знакомого дружила с этой девчонкой, вроде они в школе в одном классе учились. Девчонка оказалась невысокой, симпатичной, с правильными чертами лица» можно даже сказать красивой, но не эффектной, бросающейся в глаза красотой, а по-своему как-то тихо, незаметно. Глядя на нее, я представил себе маленького зверяка. Он забился в лесную чащу и не показывает оттуда носа. В воскресенье мы сходили утром в кино, а затем четвером отправились обедать. За обедом она едва сказала несколько слов. Только молча улыбалась, несмотря на все мои попытки расширить ее. В конце концов, наша компания разделилась на пары. Мы с новой знакомой пошли в парк Хиби, выпили кофе. В отличие от Симамото, она прихрамывала на правую ногу. И получалось это у нее немного по-другому. Симамота ходила слегка вывертывая ступню, а эта девчонка чуть поворачивала носок в сторону и двигала ногу вперед. А вообще походка у них была очень похожа. Она была в свитере с высоким воротом и джинсах, на ногах простые грубые ботинки, какие обычно надевают в поход. Почти никакой косметики, на затылке конский хвост. Она училась на четвертом курсе, но выглядела моложе. Я так и не понял, почему она все время молчала. То ли от рождения такая, то ли незнакомых людей стесняется и ничего толкового не может из себя выдавить. А может, ей вообще сказать нечего? В любом случае, поначалу разговор у нас не получался. Чтобы вытянуть из нее, что она изучает фармакологию в частном университете, пришлось изрядно попотеть. «Фармакология? А это интересно?» — поинтересовался я, когда мы сидели в кафе. Она покраснела. «Да ладно», — сказал я. «Мне вот школьные учебники приходится писать. Тоже интересного мало. В жизни полно всякой скукотищи. Не бери всерьез». Подумав, она в конце концов открыла рот. «Вообще-то это не очень интересно, но у моих родителей своя аптека. Расскажи чего-нибудь про лекарства, а? В этом деле я не бум-бум. За последние шесть лет вроде даже ни одной таблетки не выпил. Ну и здоровье. Да уж, даже похмелья не бывает. Хотя в детстве дохлым был, болел все время. Лекарства меня прямо закормили. Родители тряслись над моим драгоценным здоровьем. Я же у них один. Она кивнула и уставилась в чашку с кофе. Долго молчала и, наконец, сказала... Это и вправду не очень интересно. Думаю, есть масса занятий повеселее, чем зубрить состав разных лекарств. Вот астрономия, например, наука, а в ней романтика. Или людей лечить. Там такие драмы бывают. Хотя мне это близко, знакомо. Натурально как-то. Ясно, сказал я. И что оказывается, она разговаривать умеет. Просто... Слова подбирает не так быстро, как другие. «А братья или сестры у тебя есть?» — спросил я. «Есть два брата. Один женился уже». «Значит, ты учишься на аптекаре, а потом в родительской аптеке работать будешь». Она опять покраснела и долго не отвечала. «Даже не знаю. У братьев своя работа, так что, может, аптека мне перейдет. Мы еще и не решили. Отец говорит, если я не захочу, то и не надо». Пока сил хватит, сам будет работать, а потом продаст аптеку. Я кивнул, ожидая продолжения. Все-таки, наверное, останусь в аптеке. С моей ногой трудно другую работу найти. Так за разговором прошел вечер. Она много молчала, поэтому беседа наша затянулась. При каждом моем вопросе ее щеки заливала краска. Но с ней было не скучно, и я не чувствовал неловкости. И... «Небывалый случай. Можно даже сказать, что разговор доставлял мне удовольствие. После нашего сидения в кафе мне стало казаться, что я ее знаю давным-давно. Появилось даже что-то вроде ностальгии. Не то, чтобы она меня очаровала. Нет, конечно. Я по-доброму к ней относился, и мне было с ней хорошо. Красивая, характер хороший. «Правильно парень с работы сказал?» Но стоило отбросить все это в сторону и спросить себя, а есть ли в ней что-то, от чего сердце заходится? И ответ, к сожалению, получался отрицательный.